«Что ты хотела мне показать?» – спросил я после долгого молчания. «Да ничего. Просто хотела немного посидеть с тобой вдвоем. Вы же завтра уедете. Я вот все пытаюсь вспомнить. Ты когда-нибудь ночевал не дома?» «Ни разу, насколько помню», – ответил я. Я отлично знал, что родился в той самой спальне, где теперь спят мои родители. Я знал, что первой меня на руки взяла бабка. Она приняла меня, и она же ухаживала за мамой. «Нет, я никогда не покидала этого дома, ни на одну ночь». «Вам там хорошо будет на севере», сказала она, но без особой убежденности в голосе. «Много людей уезжает туда из наших мест, и все находят там работу. Они всегда хорошо там устраиваются, но всегда возвращаются сюда, домой. И ты вернешься, не успеешь оглянуться». Я очень любил бабку, как любой мальчишка любит свою бабушку, но чего то был уверен, что никогда уже не буду жить в ее доме и работать на ее поле. Мы некоторое время говорили о Рике, потом о Летчерах. Она обняла меня за плечи, прижала к себе и заставила пообещать, да еще и не один раз, что я буду ей писать. Мне также пришлось пообещать хорошо учиться, слушаться родителей, посещать церковь и читать Писание, а также не сквернословить, чтобы не стать похожим на Янки. Когда она закончила вытягивать из меня все эти обещания, Я был уже совершенно без сил, и мы пошли обратно к дому, обходя лужи. Утро тянулось и тянулось, орда Летчеров после завтрака разбрелась кто куда. Но все тут же собрались, когда подошло время И Стали наблюдать, как отец и мистер Летчер стараются обогнать друг друга, докрашивая фасад дома. Мы кормили их на задней веранде. После того, как они поели, Либи оттащила меня в сторонку и вручила письмо для Рики. Я умудрился перед этим стащить чистый белый конверт из запаса, хранившегося в уголке кухонного стола. Я адресовал его Рике через пункт армейской полевой почты в Сан-Диего и наклеил марку. На нее это произвело большое впечатление. Она аккуратно вложила свое письмо внутрь конверта, а потом дважды облизала полоску клея на клапане. — Спасибо, Люк, — сказала она и поцеловала меня в лоб. Я засунул конверт под рубашку, чтобы никто не увидел. Я уже решил, что расскажу об этом маме, но пока не нашел удобного случая. Потом события стали развиваться быстрее. Мама и бабка всю вторую половину дня стирали и гладили вещи, которые мы возьмем с собой. Отец и мистер Летчер красили, пока не опустили банки с краской. Мне хотелось, чтобы время текло помедленнее, но оно по неизвестной причине все ускоряло свой бег. Мы пережили еще один ужин в молчании. Все волновались по поводу предстоящей поездки на север, но каждый по своим причинам. Мне было до того грустно, что я потерял аппетит. «Теперь тебе на какое-то время придется забыть, что такое ужинать у нас дома, Люк», — заметил паппи. «Не знаю, зачем он это сказал. Настроение нам он уж точно не поднял». «Говорят, на севере еда просто ужасная», — встряла бабка, — тоже стараясь как-то снять напряжение. Это тоже не помогло. Сидеть на веранде было слишком холодно. Мы собрались в гостиной и попытались просто болтать, словно все у нас оставалось по-прежнему. Но болтать ни о чем не хотелось. Церковные дела давно наскучили. Бейсбольный сезон уже закончился. Никому не хотелось вспоминать о Рике. Даже погода больше не привлекала к себе ничего внимания. В итоге мы сдались и отправились спать. Мама подоткнула мне одеяло и поцеловала, пожелав спокойной ночи. Папе тоже зашел сказать пару слов, чего прежде никогда не делал.